Глава 33. Родительский дом. Мое сердце бешено колотилось. Отец? Мы что, вернулись домой? Но как? Я огляделся, даже не пытаясь встать с колен и принимая тот факт, что это не хром истины. Он исчез, будто его и не было. Знакомый зал. Надо мной стоит отец с недовольным лицом и со своей неизменной сигарой. Мать с бокалом чего-то спиртного смотрит вроде бы на меня, но я понимаю, что не видит. Каталина! прохрипел я, игнорируя его вопросы. Ее нигде не было. Где моя жена? Так значит, ты все же консумировал брак, раз называешь ее женой! Радостно протянул отец, выпрямляясь и отходя от меня. Значит, мы можем претендовать на их земли и выкинуть оттуда ее тетушку. А то эта стерва никак не дает разрешения, чтобы продолжить строительство стены. Что?» Голова шла кругом от его голоса. Волнение нарастало от того, что нигде не видел Каталину. «Да, сынок, да!» Воскликнул отец, а мать кивнула, соглашаясь с любыми его словами, и сделала глоток. Она сама была за продолжение стены, чтобы отгородиться от этих монстров, а сейчас словно в маразм впала. Говорит, что это погубит весь мир. Я перевел взгляд на отца. Мишутка, наконец заговорила мать. Она лишь выразила свои опасения. Ты же знаешь, что поговаривают. Это бред, заорал отец. Но это слова самого Мортиса из «Приграничья». Сынок, он сказал, что появилась полукровка, которая сможет объединить миры. Император взволнован, все его подданные рыщут в поисках этой девицы. «Черт!» Я попытался сохранить спокойное лицо. Мортис не сообщил, как она выглядит или как ее зовут. Небрежно поинтересовался я. «О, нет!» Он сказал, что укажет на нее на балу, который организует император. Она снова сделала глоток, в этот раз допивая до дна. Тут же появился слуга, наполняя бокал до самых краев. Поэтому мы рады, что ты вернулся, консумировал брак, и теперь мы сможем отправиться в столицу. Кажется, мы попали, подумал я. Отец не разделял восторга жены. Он яростно смотрел на меня, затягиваясь сигарой. Ну так где твоя малохольная жена? Куда ты ее дел? Малохольная? Переспросил я у него, мгновенно вспыхивая от ярости. Что-то такое она не казалась, когда лишила тебя сознания в своей комнате. Смеешь дерзить? Он направился ко мне с явным намерением ударить. Его рука сжалась в кулак. На лице появилось радостное предвкушение. «Я задал вопрос!» — процедил он сквозь зубы. «Или ты решил в героя поиграть?» Я резко вскочил на ноги, отряхивая несуществующую пыль с колен. Ярость бурлила во мне, смешиваясь с отчаянием. Отец всегда был таким, грубым, эгоистичным, одержимым властью. Его не волновала моя жена». Его волновали лишь земли, которые она представляла. «Каталина в безопасности!» — процедил я, стараясь сдержать дрожь в голосе. «И вы не получите ее земли! Я больше не позволю ему командовать мною! Я больше не испуганный зверек! Я не трус!» Отец усмехнулся, выпустив облако дыма. «Ты совсем разум потерял?» — нарочно мягко уточнил он. «Эти твари уничтожили несколько деревень! Там погибли люди! Они не пожалели даже детей! Ты забыл об этом?» «Я все прекрасно помню», — процедил я сквозь зубы. «Ты согласовал строительство стены с императором? Или решил в случае чего все свалить на Каталину?» Отец рассмеялся, и от этого смеха стало жутко. А я-то думал, что после брачной ночи ты станешь более сговорчивым. Ха, видимо, ошибся. Ну ничего, у меня есть способы убеждения. Его взгляд полыхнул огнем. Не забывай, сынок, ты не можешь пойти против меня. Метко тебе этого сделать не даст. Шею тут же обожгло огнем. Мать, до этого момента безучастно наблюдавшая за нашей перепалкой, вдруг стрепенулась. «Мишутка, не надо! Он только что вернулся! Давайте отпразднуем!» Отец проигнорировал ее слова, продолжая прожигать меня взглядом. «Даю тебе время подумать, но помни, новые жертвы будут на твоей совести! А сейчас иди переоденься, а ты выглядишь как...» Бродягой, из трущоб!» Я молча развернулся и направился к своей комнате, чувствуя, как спину прожигает его взгляд. Внутри бушевала буря, ярость боролась с отчаянием. Хотелось защитить Каталину, но при этом не хотелось снова жертв. В чем-то отец прав. Слишком много жизни зависит от решения о стене. Но как я могу предать Каталину, зная, что отец использует ее лишь как пешку в своей игре? Я рухнул на кровать, не в силах сдержать стон. Метко жгала кожу, напоминая о моей зависимости от отца. Я должен был что-то придумать, найти выход из этой ловушки. Нужно найти Каталину и поговорить с ней. Где же ты? Почему ты не переместилась со мной? Ответ нашелся очень легко. Она не приняла своего отражения, поэтому и продолжала сидеть там. Испуганная душа кого-то другого, но не Каталины. Когда же ты стала другой? Я вспоминал последние события и в итоге пришел к выводу, что странности начались в день свадьбы. Настоящая Каталина никогда бы не поцеловала меня на глазах у назначенного Императором Наблюдателя и не вела бы себя так эксцентрично. Как же все это не вовремя. Хотелось рвать на себе волосы. Нужно найти способ связаться с ней. Она должна быть здесь, со мной, иначе отец натворит бед. Этот бал у Императора — отличный повод для его планов. Ему станется представить меня Императору, как послушного сына, готового на всё ради блага страны, и представить Каталину как источник проблем, как полукровку, угрожающую миру. И ему ведь поверят. Нужно действовать быстро и осторожно. Я встал с кровати, подошел к зеркалу, полуголый в набедренной повязке, что еле держалась, покрытый пылью и грязью. Нет, такого точно никто слушать не будет. Я подзабыл, как выглядел все это время. Надо идти помыться и одеться. А после найти Каталину и призвать Лалин Моды. С ним поиски пойдут быстрее.